Глава 6. Про отработку и её последствия. Полигон оказался огромным, как пашня. Никак иначе я это обозначить не могла. Именно так и выглядит свеже вспаханное поле. Правда, в данном случае ещё усыпанное самым разнообразным мусором: поваленными деревьями, камнями разных размеров, выдранной с корнями травой, даже элементы ограды валялись, отдельные хитро извитые железные прутья. куски фундамента и несколько полных секций. Действительно, без слёз не взглянешь и без магии не уберёшь. Но ведь профессор сказал, нельзя магию использовать на территории академии. Ну, без присмотра. Хотя присмотр-то у меня как раз имеется. Я покосилась на стоявшего рядом Тариса. Тот, скрестив на груди руки, разглядывал полигон, как всегда невозмутимо. Тарис, а здесь можно магией пользоваться? уточнила я. Разумеется, пожал он плечами. Полигоны предназначены как раз для тренировок. Так, смотрите. Смотри влево, Хелиана. Расстояние от ворот, в которых мы стоим, до конца ограды это как раз сторона квадрата. Он покосился на меня с сомнением, и я, вздохнув, уверила его в своём знании геометрии. "Да поняла я. А зачем на полигоне столько ворот? По паре с каждой стороны?" Иногда занятия проводятся одновременно у нескольких групп. В этом случае полигон разделяется на квадраты зоны не только на словах, но и магическими барьерами. Но здесь сегодня явно занимался только второй курс. Весь сразу практиковались в создании глубинных пустот. На меня опять покосились и дополнили. Это разработка создания ям, колодцев, шахт и прочего. Тут осваивали первый параграф. Малая выемка грунтовых масс. Я удержала ухмылку. Ну ни слова в простоте. Ям учились рыть магией. Вот что они тут делали. Это и без пояснений видно. Вопросов у меня было еще много, но наверняка я сама все узнаю. Чего человека допрашивать? И так время на меня теряет. Ясно. Но ну, я начну тогда? «И что же ты собираешься делать?» — осведомился мой куратор. «Хотя да, ты ведь изучала магическую очистку». «Но я сомневаюсь, что твои навыки пригодятся здесь». Он обвел широким жестом место отработки. «Так что, Хелиана, сейчас я покажу тебе». «Погоди!» — перебила я. «А можно я сначала попробую? Вдруг да получится!» Собственно, что тут может не получиться? Пришедшая в голову мысль казалась вполне себе правильной. «Веник-то он везде веник. В помещении маленький нужен, на улице метла, но суть одна». Правда, наверное, стоило переодеться, пыль же поднимется. Но не беда, одежду отчистить больших трудов не составит. Синеглазый Герцк, одетый с иголочки, ослепляющий кипенно-белым воротником рубашки, благосклонно кивнул, но непременно дал ценные указания. Хорошо, попробуй. Начни от угла ограды. Прежде всего следует убрать оттуда крупные предметы: упавшие деревья и камни. Угу. Итак, Веник. Понятно магический. Обычный тут поможет только если он величиной с местного коменданта, а орудовать им будет великан. Но вот если к простому заклинанию подметалки присоединить магию ветра, тогда можно всё сразу и убрать. Повредить-то тут уже нечего. Сначала выставить вектор от ограды к центру полигона. Погрешность можно не учитывать, потому что территория большая. В принципе, без разницы, куда мусор попадёт, лишь бы в одно место. То есть, сфокусировать надо и перекрыть со стороны ограды. Это вообще расплюнуть. Я всегда от угла начинаю. Я быстренько посчитала, прищурилась и Самана на ногах удержалась только потому, что успела схватиться за стойку ворот. Тарис вот не успел. И что именно он заорал, я в диком ураганном шуме ветра тоже не поняла. Сама-то крепко выругалась, но и меня вряд ли было слышно. По счастью, Поднятый мной ветер стих буквально минута через две. Оторвавшись от стойки, я повернулась к полигону и чуть челюсть не уронила. Вот это да. Вот это я сильна. Территория была не просто чистой, вылизанная она была, причём вся, не только отведённый нам квадрат. Даже перепаханность пропала. Теперь вся земля походила на волнистую такую пустошь, вроде как песок в пустыне. А посреди полигона возвышалась огромная куча мусора. "Шу, собери", очень озадаченно сказал поднимающийся на ноги Тарис. Благо зацепило на столько краем, а то бы в кучу закопала обоих и камнями прибила сверху. М-м, да. Это я что-то не так сделала, а вроде правильно всё посчитала. Там же простенько всё, не могло быть ошибки. Попробовала повторить расчёты, но не смогла. Голова казалась пустой, словно моё заклинание и оттуда всё вымело. Пустой, но тяжёлый. И вообще как-то странно себя ощущаю. Устала, будто поленицу полдня складывала. Что это было? спросил мой куратор, поворачиваясь ко мне. Ой, грязный-то какой. Что ты использовала? Прости, поспешно сказала я. Что испачкало тебя? Я сейчас почищу. «Подожди, Хелиана, каким заклинанием ты воспользовалась?» «Под металлкой», — пояснила я. «Какой под металлкой?» — потрясенно спросил Тарис. «Это бытовая магия? Да не может быть!» От невозмутимости на его лице и следа не осталось. Вот ничегошеньки. И на щеках пыль осела, нос прямо черный, а уж об аккуратной прическе и говорить не стоит. Но как следует оценить такое непривычное состояние, Его светлости не получалось. Как-то стало мне совсем нехорошо. Хелиана, первым делом надо светлость почистить, одежду хотя бы. Хелиана, его голос прозвучал почему-то очень далеко, а перед глазами завертелись мутные пятна. Я попыталась опять схватиться за стойку, но не вышло. Меня подхватили, кажется, подняли на руки, и в поле видимости появились синие глаза. каким-то прыгающей стороны в сторону. Я язык едва ворочился, но смело выговорить: "Сейчас почищу твою одежду, всё исправлю". Но тот же голос, едва уже слышный, приказал: "Не смей кладовать, у тебя откат". Точно же, откат. Наверное, не стоило опять представлять ту жуткую бурю. Она же хуже не умела их второкурсников земляников была. а контролировать стихийную магию я пока не умею. Вот дура-то!» С этой мыслью я и отключилась. Тарри Старк «Наверное, в это сложно поверить, но я никогда не носил на руках девушек. Как-то вот не довелось. Мужчин — да, мертвых, правда. Это в моей жизни, увы, было. А девушек носить, такого даже в момент единственной серьезной любви, пусть и начарованный, не случилось». И первый опыт мне не понравился. Не то чтобы Хели оказалась тяжёлой, напротив, там же кроме груди и глянуть не на что. Но, во-первых, таскать на себе что-то сильно грязное удовольствие ниже низкого. Во-вторых, ей сам чистотой сейчас не отличался. А в-третьих, ни первое, ни второе не отменяли того, что эту девчонку я откровенно хотел. А потому она, прижатая в плотную, тёплая, желанная, вызывала у моего тела совершенно определённые реакции. В данный момент не для чего не нужны. Как минимум, ужасно хотелось наклониться и поцеловать пухлые губки. Возможно, я бы это и сделал, но не при свидетелях же? А свидетели имелись. Студентам в академии телепортация запрещена, в отличие от преподавателей. И впервые я порадовался данной дискриминации. Полигон всё же достаточно далеко от корпусов, и никто из студентов меня с девицей на руках не увидит. Но профессора Тут уж никуда не денешься. Ко мне бегом бежал Дайлен Риот, профессор бытовой магии, уже четвёртый год точивший на меня зубы. Ну понятно, уловил мощнейшее заклинание по своему профилю, определил место и от потрясения слегка промахнулся. Шагов так на 30. Вот Фирс возник рядом и тот же гаркнул: "Что а здесь произошло?" Кажется, это я сегодня уже слышал. Не потратив ни секунды на размышление, Я с облегчением протянул заместителю декана боевиков в свою перепачканную ношу, и тот от неожиданности взял. Просто откат, пояснил я, видя, что он смотрит на Хели с явным ужасом. А так жила здорово. Вы что здесь творите, Дарк? завопил едва успев притормозить профессор Риот. Я даже глаза закатил, мысленно помянув несправедливость бытия по отношению ко мне невинному, и уточнил: Я Ну, поскольку я вижу именно вас и бессознательную студентку, у них совместная отработка, сквозь зубы пояснил Фирс. И, разумеется, вы, мистер Тарк, как старший, как назначенный первокурснице Вертз куратор, обязаны были предотвратить. Так что случилось? Заклинание очищения поверхностей, ответил вместо меня бытовик. Невероятной просто мощи. В сочетании с смоги воздуха, как вы, Морган, несомненно, поняли, и наконец обратил внимание на бесчувственную виновницу торжества. Это вот эта девочка такое сработало, спросила Шарашина. Именно она, Дайлин, как вы несомненно поняли, парировал Фирс и быстренько передал Хелиану профессору Риоту. Тот тоже взял, а я, едва сдерживая смех, немедленно шагнул в сторонку. Вглядываясь в грязное личико девчонки, Риот с большим сомнением произнес. «Ну да, она. Но как? Я ее не знаю». «Первокурсница. Две стихии. Десять искр огня, восемь воздуха. Что вы хотите?» С заметной гордостью пояснил Фирс. «Вчера ее Ердис где-то в провинции откопал. Представляете?» «Хм-м-м», — протянул Риот. «Самородок. Понятно». Ну откуда познание в моём предмете? ПТУ бытовой магии? Да вы что? Ахнул Ах, навариот. Ах, вор, что? Это она ветер вплела. Неплохо. Но Ферс его уже не слушал. "Мистер Тарк", сказал он, повернувшись ко мне. "Вы-то куда смотрели? Как вы могли позволить подобное? Хотя, конечно, не имея практически никакого представления о бытовой магии, не так ли, Тарк?" «Трудно, трудно было сообразить, я понимаю». «Так уж и никакого», — буркнул я. «На уровне жалкого шкалера вы его имеете», — включился в беседу профессор Риот. «Надеюсь, Морган, вы донесли до его светлости, что никаких поблажек не будет. И если вы, Тарк, до сих пор рассчитываете, что я просто так, из любви к ближнему, поставлю вам оценку за заваленный на летней сессии экзамен...» «Донес я», — отмахнулся Фирс. Донёс, что у него осталось две недели для пересдачи. Сейчас не об этом. Как вы, Тарк, могли позволить реализацию заклинания, совмещенного с тупым применением стихии? Вот что я желаю выяснить немедленно. Я не знала, что она собирается делать. А следовало понимать, что имеете дело с первокурсницей. В первый день её учёбы. Дайлин, вы не доставите девочку в медчасть? И когда её приведут в чувство... Объясните, что бытовая мантия предназначена совершенно для других вещей. Это как раз ваш профиль. От чего же для других? Самодовольно вопросил профессор Риот, разглядывая полигон. Вы же не станете утверждать, что здесь не нужна была очистка поверхности. Так что, и насколько помню, Морган, это вы у нас согласились быть куратором огневиков первого курса. Вам и студентку в руки Он попытался всучить Фирсу, так и не шевельнувшуюся Хелли. Тот отпрянул и покосился на меня, но я даже головой замотал и отрезал. «Прошу прощения, но мне необходимо привести себя в порядок». «М-да». Риот посмотрел на меня внимательнее, потом оглядел девицу, грязной тряпочкой, висевшую в его руках, и пробормотал несколько слов. «Профессионал? Что там говорить? Невербальная магия?» И при этом ни одним пальцем, кажется, не шевельнул. А моя подопечная уже вполне приемлемо выглядит. Я даже позавидовал, буквально на пару секунд, боевому магу тратить время на изучение бытовых заклятий, только это время терять. Есть слуги, есть вот такие специалисты. В конце концов, в серьёзной ситуации не до чистоты лица и одежды. А происшествия подобные сегодняшнему случаются крайне редко. Однако хвост по бытовой магии сдавать мне все равно придется. Придется все это освоить. Но не думаю, что будут какие-то сложности. За две недели можно и древний гномский язык выучить. Разговорный, конечно, в письменном-то доброе тысяча заковыристых иероглифов. «Обучение Хелианы элементарному контролю — это и будет вашим очередным наказанием», — договорил тем временем профессор Фирс. «Завтра же начните». Да демоны, встаёшь, шусов, его обкусай. Очнуться на руках у совершенно незнакомого тебе мужчины это страшно, не говоря уж о том, что меня в жизни никто на руках не носил. Отец сможет в раннем детстве, так я того и не помню, так что это вот самый первый раз. Но мужик-то чужой. В общем, я завязала в голос и принялась выворачиваться из его объятий. Да вот только вместо голоса вышел жалкий писк. А сил хватило только на то, чтобы слабенько упереться незнакомцу в грудь. Но он все равно среагировал, да так, что я ошалела напрочь и даже пищать перестала. «Очнулась сама! Ах ты ж умница! Ах ты чудо наше невероятное!» «Э-э-э-э-э». А мужчина, на вид лет тридцати, с длинной светлой челкой и орлиным прямо носом, расплылся в радостной улыбке и тут же ее убрал, грозно сдвинул прямые почему-то черные брови. Разве можно так выкладываться, мисс? А если бы вы применили заклинание в одиночестве, очнулась бы одна, грязная, не в силах руки поднять и на помощь позвать. Что же вы творите, самородок во наш бесценный? Кто же так к собственным ресурсам обращается? Чему же вас учили в вашем ПТУ? Он вдруг замолк, задумался и словно сам себе ответил. Бытовой магии учили. Маленькой такой будничной, домашней даже. А наша мисс, значит, сообразила, что есть и другое применение. Опять улыбка до ушей, обаятельная такая, а потом морлины нос вздернулся вверх. И странный мужик воззвал: "К небесам, что ли? Да коли же будут в нашей провинции пренебрегать банальными вещами, когда начнут ужасно". Закончил он мрачным тоном. "Вы меня хотя бы слышите, мисс? Простите, не запомнил вашу фамилию". Ответить не получилось. Только кивнула, и то слабенько, едва заметно. "Да что же это со мной такое?" видно, страх отразился в глазах, потому что незнакомец выпятил нижнюю губу и утешил. "Ну, слышите, уже прекрасно. А что очнулись так быстро? Так и вовсе великолепно. После столь мощного отката я просто глазам своим не верю. Откат. Вот оно что. Ну, конечно, Раньше-то я никогда стихийной магией не пользовалась, вот и не подумала, что надо силу контролировать, попробовать сперва потихоньку. Очень уж хотелось надменной светlosti показать, на что способна. Тем временем меня видно донесли туда, куда несли, потому как светловолосый мужчина остановился, завертел головой и позвал: "Миссис Живейн, пациентку примите". И тут как началось и вокруг меня кудахтенье. Минуту спустя уже лежала на жёсткой кровати. Вокруг пахло зельями, палец мне кололи иголкой. В общем, больничные дела. Хотя раньше я в больницу только раз с жесткой простудой попала. Но запомнила хорошо, особенно как кровь берут. Тут, правда, и игла потоньше, и магический кристалл для анализа получше. Мужчина, дотащивший меня до медпункта, никуда не ушел. Стоял за спинами суетившихся у кровати двух тетенек и продолжал что-то бубнить. Про откат, про чудеса. и про то, что у меня ресурс перекосить может. А если не перекосится, то к точности хие воздуха на искру возрастёт. Кто он такой? Я узнала только в общежитии. Нас как у орла? переспросила Каролина, оторвавшись от наливания мне чая. Так это профессор Риот, бытовик наш. Ведливая жуть. Будто вот самый главный в академии предмет преподаёт. Особенно нас, боевиков, гоняет. Мне-то нравится даже, полезная наука. А вот парни злые на него. Я при встала, приняла у неё чашку и с чувством поблагодарила. Спасибо, Кари. Попыталась спустить ноги с кровати, но меня тут же пихнули обратно и швыкнули. А ну легла. И не смей вставать, а то завтра на пары не попадёшь. Да мне лучше уже. Так. Чай с бергамотом и базиликом. Не обращая внимания на мой протест, зачитала Каролина с листочка, выданного ей миссис Живейн, главным местным доктором. «Это я сделала. Настойка аргамы, синий флакон, две чайных ложки перед сном, мазь на ключице... Ну-ка, Хелли, голову поверни вот так!» Зельями меня напоили еще в больничке, но и с собой дали лекарства. И саму меня телепортировали прямо в комнату. И соседкам наставлений надавали, как меня чудо-глупое лечить. Вот карри лечила. Но чай с базиликом — гадость невозможная. Да и бергамот я не люблю. А уж с таким количеством сахара эта шусова смесь, как в варенье из огурцов. Давилась я, но пила. Не хотелось огорчать Каролину. Она так за меня испугалась, что аж приятно стала. Фиса, та просто доктор шепкевала и теперь сидела на стульчике в моей комнате, глядя, как карри обо мне заботится. «Профессор Риот весьма хорош собой», — протянула наша красотка, покачивая туфли с помпоном. Нога на ногу, выпущенная из прически локон, на палец накручивает. Вот даже в домашней одежде глаз от нее не оторвать. Кукла как есть, только живая. Но кари, раскрасневшаяся от забот, с растрепавшимися кудряшками и желтым пятном от мази на запястье, была мне раз в сто милее. «Молодой», — продолжала живая кукла. И, кстати, его отец советник его величества. Прекрасная партия, между прочим. Но с крючком только, хихикнула я. Не с крючком, а благородный профиль, отрезала Фиса. Так-то да, симпатично он, этот профессор. И мимика богатая. Не то что у его светлости, по лицу ничегошеньки не поймёшь. Ты всё же не хах, Фиска, вздохнула Каролина, смазывая мне левую ключицу. Мазилка была густая, жёлтая, но впитывалась мгновенно, и от неё шёл приятный холодок. Только вот тоже базиликом воняет. Предлагаешь об бытовой магии поговорить? фыркнула Элефиса. Такая тема интересная. Я вот только не пойму, мелкая, как профессор Риот на твою отработку попал? Не знаю, пожала я плечами. Я-то отключилась, а потом вот раз и он Интересно это такое создание, Хели Вертсла, задумчиво сказала Фиса. Первый день не учишься, а уже отработка на пару с Герцогом, и профессора тебя на руках носят, молодые и красивые. Неинтересные, а проблемные, вздохнула я. И тупая к тому же. Да брось, Хели, возмутилась Каролина. Просто не знаешь ещё ничего. Угу, печально подтвердила я. Ничегошеньки не знаю о делу. Дура дурой, чего там? О, смотрите-ка, дело хорошее. Закивала Фиса. Ещё бы толк от неё был. Будет, страстно заверила я. Вот чтоб мне искренне развить, клянусь. Я просто раньше со стихийной магией не сталкивалась, девочке. А Тари, значит, тебе разрешил столкнуться. Нет, Фис, ты что? Он же не знал, что я делать буду. Завтра я его спрошу. Отработка-то не кончилась? Может, если прямо махонький поток ветра запустить, то получится не так масштабно. Махонький, передразнила Элефиса. Его рассчитывать надо, а тебе за языком своим следить, а не только за магией. Ой, я как раз хотела вас, девочки, попросить. Если у меня какое-то словечко проскакивает неправильное, вы мне пинайте, ладно? Пкнула уже. скривилась Фиса, а Кари хихикнула. Так этот Тарис, значит, профессора вызвал? Никогда бы не подумала. А они на ножах? Артёт его на летней сессии завалил. Да никто никого не вызывал, резонно сказала Каролина. У нас-то вон окно зазвенело от её потока. Конечно, профессора сбежались. А кто ещё? заинтересовалась Фиса. Больше никого не видела, буркнула я. Ладно. притянула она, поднимаясь. Сама сейчас узнаю. Каролина почему-то тяжко вздохнула, глядя как Фиска сладко потягивается и шагая к двери, на ходу начинает расстёгивать халатик. Опять идёшь? Тебе что? огрызнулась Элефиса. Да глупо, больше ничего. Никто из них на тебе не женится, а уж это-то и мечтать нечего. Фиса остановилась. А помнишь, Кариш, летний скандал в столице? Когда его сиятельство Герцен женился на купчихе. Помнишь? Фиса, это единственный случай лет за 100, что баристрат выбрал жену из низшего сословия. Я тебе умоляю. Может и случай, усмехнулась Фиса, демонстративно так расправляя на груди сиреневое кружево. Может и единственный. Но это подружка моя. Прецедент. Так уж и он покачал головой Каре. А прецедент продолжала обладательница самого красивого лифчика, который я в жизни видела. Это, как известно, произошедшее событие, которое способно послужить примером для чего? А я знаю, тут же и выдала: "Примером или фундаментом для другого такого же события. Теперь и кто другой сможет это сиятельство в пример привести, если вдруг на своей горничной жениться надумает?" "Молодец, Хелле!" Фиса даже в ладоши дважды хлопнула. "Видишь, Каре?" Даже это мелочь провинциальная сообразила. Точно, любой аристократ может сослаться на прецедент со свадьбой графа Херцена. И скандал по этому поводу, если и случится, то уже не той силы и не того размаха. Верно? А ты за кого замуж-то собралась? За Тарисса или за профессора Риута? с интересом спросила я. "Ой!" фыркнула наша невеста. "Да нужны они мне оба. Как тебе теперь твоя бытовая магия?" Каролина аж закашлялась, и я её понимала. Глупость же Фиска сказала. Во-первых, раз бытовую магию здесь преподают, значит, нужна. А во-вторых, у меня после сегодняшней отработки кое-какие идеи в голове появились. Понятно, что теперь я буду очень аккуратно их реализовывать, свои идеи. Но и о другом подумать не мешает. Кари, а ты мне можешь показать, как правильно держать ту двузубую вилку, которую мне на поднос положили вместе с десертом? Деревня, пробормотала Фиса, наконец-то покидая нас. Может и деревня, но это ведь исправимо. Зато меня один профессор назвал надеждой на будущее, а второй бесценным чудом. Даже если и в шутку, то всё равно каждая шутка основана на каком-нибудь прецеденте. Вот так. Главное, что способности действительно есть. И сейчас надо не почивать на лаврах признания, которое выдали-то авансом, а учиться и ещё раз учиться. И снова учится.